Глава первая, фрагмент 9 Булат ушел спать первым. Спустя минут десять, выпив еще пару стопок, в мир пьяных сновидений отправился Андрюха. Я и Саня продолжили посиделку. Сильно захмелевший, но еще способный допить последнюю бутылку. Как выяснится утром, Булат и Андрюха оказались умнее нас, и головная боль им не досталась. «Это ведь я во всем виноват, Никита». Саня, не церемонясь, наполнил кружки. Который раз по его щекам побежали слезы. Виноват в том, что Кейли бросила тебя. Виноват во всех этих смертях. В вашем похищении виноват. Я причина всего, веришь? Я потряс головой и взял кружку. Выпили и закусили. Черная икра, которую друзья смогли добыть из пойманной неделю назад рыбы, а затем посолить, оказалась вкусной и почти неотличимой от земной осетровой. Обильно мажем ее на черт твои лепешки. Шикуем. Расскажешь, с чего такие выводы? Поинтересовался я. Если это пьяный базар, то считаем, что я согласился с тобой, хорошо? С чего это я пьяный? Возмутился Саня. Я не пьяный. Трезвый, как стеклышко. Просто уставший. Все, что говорю, чистая правда. Моя вина в некоторых моментах, конечно, косвенная. Но она есть. Слушаешь? Я кивнул. Саня начал рассказывать. Очнуться в пещере берсерка было удивлением. Оружие и рюкзак вы мне оставили. хорк тот еще гад, но вылечил меня полностью. Могу шрам показать, если надо. Ольга бы не смогла, если что. Прогрессивная медицина медведей. В общем, ушел я от берсерка целым и невредимым. Он из пещеры меня выводил два дня и все прочитал, что с людьми, пусти дурными, мне будет проще. Думал, что за люди, да все понять не мог. Хорт многословностью не блистал. Вроде отвечал, но как-то двусмысленно. Не единожды намекал, что за нами должок. Про тушенку, видимо, говорил. Надо будет отдать при первой возможности, наркоман хренов. Плеснув водки в кружке, Саня жестом предложил выпить. Я покачал головой. Согласившись, что пока рано, он продолжил рассказывать. Вышли мы из пещеры, что странновато, километрах в ста выше поселка Заксенхаузен. Прямо у реки Извилистая вышли. Медведь сказал, что свою задачу выполнил, показал, куда идти, и вернулся в пещеру, которая отлично замаскирована кустарником. Я, смирившись с участью одиночки, пошел в предложенном направлении. Часа полтора чапал вдоль реки и наткнулся на трех не слишком хорошо сохранившихся англичан. Бодрее всего выглядел мужик. С ним и беседовал. Жена мужика и сын, как мне тогда казалось, совсем с катушек съехали. До сих пор не понимаю, как они в дикой природе этого мира выжили. «Это были Хардманы», — сказал я. «То, что выжили, странно. По моим прикидкам, у них давно должно было кончиться все, начиная от топлива и заканчивая патронами». «Верно», — мощно кивнул Саня. «Старший сказал именно эту фамилию. Я, Никит, честно, не знал. — Да и знал бы, иначе все равно бы не поступил. Не способен людей на смерть оставить. Это даже при том условии, что вначале мы были готовы перестрелять друг друга. Не люблю, когда в меня целятся. Старший Хардман испугался, потому что после тебя я был вторым встреченным им в этом мире человеком. Можно понять его. Занятно, да? Я кивнул, понимая, что за время, пока рассказывает сане предстоит кивнуть еще не раз. Хардманы, как ты и сказал, были почти на нуле. Жили они у реки почти две недели, потому что топливо в Ренджике было на исходе. После моего объяснения, что люди близко, англичане пришли в восторг. Полностью не доверяли, но выдвинуться в Зиксенхаузен согласились легко. Так я вернулся к своим и спас жизни трем людям. Уже потом, через пару дней, они оказались в двойке и затаривались в местном оружейном магазине. Денег у них не было, но они появились благодаря проданному оружию, которого навалом, а патронов нет. Ещё продали музыку свежую и новинки земного кинематографа. Много чего продали, так как ранджик был забит под завязку разнообразной мелочью. Народ ведь любит скупать всё новое из прежнего мира. Торгаж старший Хардман от бога и на продажу, можно сказать, поднялся. Стартовый капитал сколотил на пустом месте. Так получается. Сейчас у него в Светлом небольшой бизнес. Даже какого-то знакомого из прежнего мира встретил. Саня замолчал. Я осторожно спросил, и где тут твоя вина? — Как где? — возмутился он и сунул мне кружку с водкой. — Я Хартманов привел в поселке. Я, Келлик их сынку, убежал уже через неделю. Если бы не я, то она бы осталась тебе верна, понимаешь? И я помотал головой. — Не понимаешь Саня, верность штука сложная. Если, увидев старого дружка, она так легко к нему вернулась, то могла так же легко загулять с любым другим мужиком. Понимаешь меня? Даже с тобой могла загулять. Ох, и зря я это сказал. Пьяный Саня, осознав услышанное, всем видом дал понять, что готов съездить не по лицу. Кивком указав на кружку, он зарычал «Пей, пока я тебе лицо не набил. Про меня, Никитос, плохого не думай. Я, по-твоему, что, на предателя похож?» Выпили. Закусив, я сказал «Извини, друган». Брякнул, не подумавши. «Мое мнение, ты ни в чем не виноват». — Считай, как хочешь, Никита, а я при своем мнении останусь. На том и порешили. Добили водку и отправились спать. Дежурство при наличии медведя в компании не требуется. Шерстяной любую опасность за милю чувствует. Ходячая суперсигнализация, и не только. Утро началось с головной боли. Ну зачем мы бухали? А, нет бы остановиться на второй бутылке. Но где же они тормоза, когда так нужны? А вот отказали тормоза. Сгорели колодки, износились диски, и транспорт, который держит путь в пучину пьянства, полетел на всех парах. Помню, что водка была допита вся. Помню рассказы Сани, переживания, терзания. Имеет ли все это какой-то глубокий смысл? Возможно, что имеет. Но лично мое мнение, пить нужно в меру, чтобы поутру не страдать. А пьяный базар он так и останется пьяным базаром. Кое-какую смысловую нагрузку имеет, но в целом ни на что не влияет. Он всего лишь следствие. Причиной явилась водка. Отныне и впредь даю себе установку «не пить». Ну, или хотя бы знать меру. «Открой пасть и выпей». Когти медведя схватили меня за плечо и привели в сидячее положение. «От последствий яда нужно избавляться, человек. Как же я намучаюсь с вами». Лапа, украшенная когтями, следов на плече оставила. Спасибо. Еще спасибо за тягучий, словно мед, отвар и трав Надеюсь, что подействует он довольно быстро. Выпив содержимое деревянной пиалы, я принялся наблюдать за медведем, который вдруг решил заняться изготовлением поделки из дерева. Где был раздобыт полуметровый чурбак, можно только гадать. Кровавого цвета лучинки отделяются от заготовки небольшим острым ножиком. и падают в солидную кучу собратьев. Странная древесина. Что выстрагиваешь, поинтересовался я. Медведь не ответил. Видимо, не захотел рушить сосредоточенность, с которой подошел к делу. Можно увидеть, как бугрятся мышцы под шерстью. строгание дается нелегко, потому что древесина имеет огромную плотность. Выбравшись из яхты, я сел у костра рядом с Лейном. Андрюхи, Булата и Сани не видно. Также неизвестно местонахождение Стэнли. «Ушли рыбачить», — подсказал лэйн прочитав на моем лице вопрос. «Четвером. Медведь отправил и даже в сеть дал. Показав настоящий в углях чайник, он поинтересовался. главную боль подлечить не желаешь?» Я ответил, что не желаю, и впал в ступор. Как обычно, навалилась похмельная апатия. В голову полезли дурацкие мысли. «Почему все так?» Зачем мне все это? Каково ближайшее и дальнейшее будущее? Что изменится, если мы решим все проблемы? Отвечать следует честно, потому что врать самому себе нехорошо. Прежде я никогда не любил заниматься самообманом. Вру, конечно, но какой человек не обманывает тебя? Нет такого человека. Самообман — верный спутник всей жизни. Просто есть люди, которые злоупотребляют им в ничтожно малых количествах, а есть те, кто погряз в самообмане по самую макушку. последним точно не отношусь. К первым тоже, потому что это ничтожно редкие люди. Где-то в серединке обитаю. И вот такой вот я человек, себя обманывающий. Всяко лучше, чем обманывать других. Но тут тоже не без греха. Обманывать других людей – это еще один спутник жизни человека. Если с самообманом все просто, то тут такой узел получается, что в жизни не развяжешь. Обманщики, они ведь на много типов делятся. Есть безобидные, от которых общество почти не страдает. Ну, любит человек болтать о том, чего не было. Если делает это редко, даже обращать внимания не стоит. Если часто, дать обидное прозвище. Могуч, в лицо прозвище не говорить. Хилый, по шее съездил, чтоб больше не обманывал. Один хрен не успокоится. Второй тип даже обманщиком не назовешь. Это конченый лжец, от которого всем вокруг плохо. Такой умеет врать нагло, убедительно и красиво. Врать так, что не подкопаешься. Подобных людей надо искоренять, иначе из-за них начинает страдать общество. Бессовестные, наглые лжецы, которые почему-то очень часто становятся руководителями. Ответ, думаю, прост. Люди любят ложь. Но вернусь к вопросам и постараюсь ответить на них. Честно, без самообмана. И первый вопрос — почему все так? Непростой вопрос, на который двумя словами не ответишь. Потому что так вышло, тоже не прокатит. Хотя, если разобраться, это реально так. Ну, случайно же вышло. Бругару и то понятно, хотя он умом не славится. Вся эта канитель свалилась неожиданно и закрутилась, словно турбина спорткара. И нет клапана сброса давления». Нет кнопки «Стоп», способной остановить мотор, что снабжается от турбины воздухом и тем самым все больше разгоняет ее выхлопными газами. Тут главное в разнос не уйти, иначе все, клин. А судя по ситуации, разнос случался уже не раз, но до клина пока не дошло. Жизнь ведь сложнее мотора. И все же почему все так вышло? Наверное, потому что так сложилась судьба. Ответ без самообмана. Я ведь правда не виноват в этом. Я, получается, пострадавший. И неважно, закинули меня в этот мир специально или был случайный переход. Прежняя жизнь, какой дерьмовой не была, с этой не сравнится. Тут интереснее, даже спорить не буду, но и дерьма здесь хватает. А также хватает возможности умереть. В этом мире на первом месте слово «выжить». В том мире, как бы хреново это ни звучало, на первом месте было слово «деньги». Впрочем, если вести спокойный образ жизни, то деньги и здесь на первое место выйдут. вердикт Здесь мне нравится больше. Следствие? Наверное, я не умру от старости. Что интересно, из предыдущих рассуждений можно отыскать ответ на следующий вопрос. Зачем мне все это? А вот не нужно мне это. Но из игры уже не выйдешь. Это реальность, которую на паузу не воткнешь. И кнопки перезагрузка тоже нет. Согласился на переход, значит, добровольно нырнул в болото. Нырнул, вот и засосало. К самому дну утащило и не отпускает. заложником обстоятельств стал. Плюс, к счастью, тоже есть, друзья, которых не было в прежней жизни, в этой появились. Страх за близких пришел, желание бороться и победить. Предпоследний вопрос – каково ближайшее и дальнейшее будущее? Ответ, что радует, короткий. Такое, каким оно будет, это будущее. И не согласен сказать, что от нас ничего не зависит, мы сами вершим свои судьбы. И пусть у этой фразы много противоречий, но я считаю, что это именно так. Только ты сам и никто другой. Ну и окончание. Что изменится, если мы решим все проблемы? Да ничего не изменится. Жизнь сама по себе проблема. Главное, чтобы эта проблема затянулась до глубокой старости. Чем позже кончится жизнь, тем лучше. Из дополнительных пожеланий пусть она закончится в трезвом уме. «Нет, что-то я совсем загнался. Расклеился, будто старая кроссовка. Нехорошо это. Вот старина Ленни унывает, смотрит на меня и улыбается. Король без короны. Лишился всего, кроме главного. Цель у него отобрать не смогли. Есть цель, есть желание действовать. Эх, мне бы его уверенность и ум, вот бы наворотил дел».